Гизо Нишнианидзе, 15 Своё название в честь грузинского филолога, писателя, поэта, сценариста Гизо Доментьевича Нишнианидзе улица получила в 2015 году. До переименования она называлась Каджорская. Новое название не прижилось, и жители по сей день так и называют улицу Каджорской. Сейчас Каджори — это небольшой поселок городского типа, расположенный выше в горах, в 20 километрах от Белиси. Раньше через Каджори шла дорога из Армении в Тифлис. Недалеко от поселка сохранилась разрушенная древняя крепость. И само место, и крепость, и дорога в Каджори, сейчас Каджорское шоссе, упоминаются во многих грузинских исторических источниках. В хронологическом указателе событий на Кавказе с 1901 по 1912 год Содержится сведения, что в 1903 году, 14 октября, во время прогулки по Каджорской дороге на жизнь главноначальствующего гражданской частью на Кавказе князя Григория Сергеевича Голицына тремя злоумышленниками было совершено покушение. В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона указано следующее. Каджоры, расположенная на высоте около 4,1 тысяч футов, Дачная местность в 17 верстах от Тифлиса. Климат здоровый, лето прохладное, но мало воды, растительность и удобных мест для прогулок. В окрестностях развалины крепости Кяроглы. Несмотря на дороговизну жизни, каджоры привлекают много дачников из знойного в течение лета Тифлиса. Сюда же на лето переезжают главноначальствующие гражданской частью на Кавказе, его штабы канцелярия, а также женские учебные заведения. По Вахушту, в Ахуште-Багратионе знаменитый грузинский историк, этнолог и географ XVIII века. В Каджоре была летняя резиденция грузинских царей. Тогда, в XIX веке, во время застройки района Салалаки вблизи Каджорской дороги, и появилась улица Каджорская. Она начинается от улицы Ладо-Асатиани, бывшая Бебутовская, позже Энгельса, и уходит вверх к бывшей Комсомольской аллее и Ботаническому саду. Ближе к концу улицы на склоне с правой стороны стоит дом 15. Здание построено во второй половине XIX века и играет важную роль в перспективе улицы, являясь к тому же одной из архитектурных доминант района. В связи с непростым рельефом местности часть здания углублена в землю и со стороны улицы имеет два этажа, со стороны двора на один этаж больше. Стены дома сложены из плоского грузинского кирпича в сочетании с русским кирпичом европейского типа. Фасады оштукатурены. Облик дома эклектичен, но прост. Симметричный фасад, выходящий на улицу, разделен на два яруса – нижний цокольный и высокий верхний. Главным украшением служат большие вытянутые окна со стрельчатым завершением. Над ними проходит карниз – выше массивный атик, декорированный прямоугольными филенками. Стилистический парадный фасад тяготеет одновременно к тюдоровской готике и ориентализму. Со стороны двора к зданию примыкают деревянные, частично остекленные галереи, характерные для жилых домов этого периода. Они проходят по всей длине дворового фасада. Тонкие колонны с тосканскими капителями, арочные обрамления окон и дверей, балюстрада и простая решетка перил верхнего этажа с ромбовидным орнаментом Основные декоративные элементы этой части дома. До наших дней дворовый фасад дошел частично перестроенным. Боковые фасады носят утилитарный характер. С правой стороны к дому примыкает деревянная лестница, ведущая на второй этаж. В плане здания представляет собой вытянутый прямоугольник. Комнаты организованы по принципу анфилат, которые дублируются дворовыми наружными галереями. Согласно кавказскому календарю на 1897 год, в доме по адресу улица Каджорская, 15, проживал Трофимов Владимир Ануфриевич, адреса лиц военного ведомства. В доме 13 проживал военный Сахаров Всеволод Викторович. В доме номер один по Каджорской улице находился штаб Кавказского армейского корпуса. В адресной книжке города Тифлиса, составленной Герценштейном за 1898 год, Владельцем дома номер 15 по Каджорской улице указана баронесса Тизенгаузен Наталья Шиошевна. Арест Львович Тизенгаузен в 1882 году женился на Наталье Семеновне Шиошевне Питоевой, дочери Семена Шиоша, Питоева. Домом 13 по Каджорской улице владел Александр Еджубов. В 1898 году в доме 15 был открыт приют для душевнобольных. Путеводители Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года содержатся следующие данные о приюте. Каджорская, 15, телефон 606. Приют открыт в 1898 году. Имеет 50 кроватей, из которых 30 для мужчин и 20 для женщин. Справочник 1906 года. А также некоторые другие указывают приют душевнобольных и по адресу улица Каджорская, 13. Возможно, ошибочно. В «Кавказском календаре» на 1908 год также указано богодельно умалишенных по адресу Каджорская, 9. В «Кавказском календаре» на 1913 год заведующим приютом указан Михаил Александрович Гедиванов, осмотрителем Иван Христосеевич Хусаидзе. Гедеванов Гедеванишвили Михаил Александрович, 1862 года рождения, окончил университет в 1889 году лекарь, колледжский ассессор, вольно практикующий врач Тифлис. Хусаидзе также числится казначеем вспомогательного общества кавказских фельдшеров и фельдшериц. Сведения о приюте содержатся в кавказском календаре вплоть до 1917 года. Семья джорджа Ладзе жила в доме 15 по Каджорской улице с конца 1910-х – начала 1920-х годов. В 1981 году Гуля Жоржо Ладзе переехала из Салалаки в район Ваки. Семья сестры Гули Майи Жоржо Ладзе оставалась в доме до конца двухтысячных. Рассказывает Гуля Жоржо Ладзе. Мои родители сначала жили на Вильяминовской, потом на Энгельсе, и потом переехали на Каджорскую. Маму звали Виолетта Григорьевна Милик Караказова, Папа – Владимир Георгиевич. Папа родился в 1904 году. Жаржаладзе – это линия папы. Мама устроилась к нему на работу. Он был ее начальником и потом на ней женился. Папа сам из Кахетии, а учился в Ленинграде, в политехническом. Ленинградский политехнический институт имени Михаила Ивановича Калинина. Он был инженером и работал на строительстве дорог. Строил дороги в Сванетии, а потом работал в храме ГЭС. Но у него не было своей квартиры. И ту, в которой я сейчас живу, ему дали в Ингуре ГЭС. Моя бабушка, Сатиник Бабаевна Юзбашева, приехала из Баку. Мама родилась в Тбилиси в 1917 году. И всегда говорила, что она равесница революции. А Мока, её старший брат, родился ещё в Баку, наверное, в 1916. -м. В семье рассказывали, что бабушкина двоюродная сестра Гохар, Гоар Узбашева отправилась в свадебное путешествие и со всеми своими драгоценностями погибла на Титанике. У нас в одной из комнат было два отверстия для вентиляции. Второе такое красивое, ажурное. То ли бронза, то ли латунь. И как-то я спросила бабушку, что это. «А это, — говорит бабушка, — мои бриллианты, которые я из Баку привезла. И чтобы их сохранить, мы замуровали их вот в этой стене». Рядом с нами была комната. Там жили другие люди. И всю жизнь папа хотел выкупить эту комнату. И в конце концов эту комнату выкупили и к нам присоединили. В семье говорили, что папа присоединил комнату, потому что хотел найти сокровища, вот эти бабушкины бриллианты. Моего дедушку звали Григорий Мелик-Каракозов. Он был нефтепромышленником. У них с бабушкой было трое детей. Мама была самая маленькая. Сначала родились два мальчика, а потом родилась мама. Один брат стал геологом, поехал на практику и утонул. А второй брат — Мока, Мусабек, которого я искала, но так и не нашла. Он в 1941 году ушёл на войну. И потом соседи нам рассказали, что он сказал «Я иду на войну». «Сдамся и не вернусь». Он хотел за границу, знал языки, французский, немецкий, был спортивным обозревателем газеты «Заря Востока». И бабушка всю жизнь думала, что Мока погиб. А нас, когда в 1951 пришли выселять, то прочли нам обвинение, что ваш сын Мусабек Григорьевич Мелик-Каракозов шпион и изменник Родины. Так мы узнали, что он сдался немцам в плен, а потом уехал в Америку. И бабушка так была рада, что он живой. А я не понимала, что происходит. Почему она радуется? Нас же выселяют. 11 лет мне тогда было. И потом, когда умер Сталин, нас реабилитировали в 1954-м. Четыре года мы были в ссылке в Казахстане. Вернулись, и маму вызвали в КГБ. Оказывается, Мока прислал письмо, которое, конечно, не сохранилось. А маму заставили написать отказ от брата. Я потом его долго искала. Кто только не ездил в Америку, я всех просила. Но он так и не отозвался. Дедушка умер рано. Бабушка осталась с тремя детьми. И когда мы потом спрашивали «Где у тебя всё твоё богатство?», она говорила «Я всё сдала в Торгсин, чтобы вас прокормить». «Всё сдала. Всё, что было». В квартире нашей было шесть комнат. Три было у нас, ещё две комнаты занимали армяне. Там жил портной и ещё в одной — грузиной. Условия были общие. На балкон был один туалет. Наши комнаты с готическими окнами выходили на Каджорскую, а остальные комнаты выходили на балкон и во двор. Потом мы ещё одну комнату присоединили. Балкон был общий. Вот только последнее окно было не наше. Там жили другие люди. Рассказывает Майя. Жоржо Ладзе. Бабушка моя была очень интересная личность. Она окончила Институт благородных девиц в Петербурге, была очень образованная, владела языками, играла на музыкальных инструментах, рассказывала нам всякие интересные истории, много рассказывала об Есенине. У нас второй этаж с улицы, а со двора это третий этаж. Так вот, с улицы на первом этаже две малюсенькие комнаты были, как коробочки. И там жил журналист Вержбицкий. Он дружил с Есениным. И вот Есенин, незадолго до смерти, приехал к нему в гости, жил у него в этих комнатах. Вели они такой разгульный образ жизни, и бабушка рассказывала, что однажды они привели к себе девиц. Света тогда не было, жгли керосинки. И вдруг ночью какой-то шум, вопли. Мы выскочили и смотрим, что вся компания в костюмах Адама и Евы выбежала на улицу. У них там что-то загорелось. А у бабушки ещё маленькие дети были. И чтобы они не увидели, бабушка сверху просто не бросала Есенину и его друзьям. Так бабушка рассказывала. В этом доме в 1924-1925 годах жил выдающийся русский поэт Сергей Есенин. Написано на мемориальной доске у входа в дом 15 со стороны Каджорской улицы. Именно то, что в доме останавливался знаменитый поэт, сегодня делает известным не только сам дом, но и улицу. О приезде Сергея Есенина в Тифлис много противоречивых сведений. Вот что пишет об этом периоде жизни поэта-журналист Владимир Головин в своей книге завлекают в Салалаки стертые пороги. Тот период жизни Есенина так и вышел в историю как Тифлийский, хотя с начала сентября 1924 года по конец февраля 1925 Сергей покидал грузинскую столицу, отлучаясь в Баку и Батуми. Но каждый раз он возвращался в дом на Каджорской, куда переселился из гостиницы «Ориант», где остановился сразу по приезде в город. Город, в котором обрел таких друзей, как поэты Паулу Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Нико Мицешвили, Сандру Шаншеашвили, Симон Чаковани, Валериан Гаприндашвили. А эти иллюстрации принадлежат журналисту газеты «Заря Востока» Николаю Вержбицкому, тому самому, что предоставил Есенину одну из своих двух комнат на Каджорской улице. Однажды Сергей просит увести его из «Шумного духана», и они приходят в невзрачный домик на берегу Куры к человеку, ставшему символом Тифлиса — тиму Гурджи. Обстановка полутемного помещения, мягко говоря, небогатая. Живущий здесь старик — подлинно народный поэт, а стена расписана портретом Руставели. Хозяин, практически не знающий русского языка, поют гостю свои песни, которые любит весь город, о том, что счастье в дружбе и веселье, а не в роскоши и богатстве. Узнав, что перед ним известный русский поэт, старик наливает всем из большого глиняного кувшина. Встреча двух поэтов — это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь. Есенин долго молчит, а потом запевает. Есть одна хорошая песня у Соловушки. И тем слушает, опустив голову, а потом ногой распахивает дверь в ночной город «Не надо печали! Посмотрите, как хорошо на свете!» В «Заре Востока» тогда впервые увидели свет десятка два его стихотворений и статей. Он становится своим человеком в редакции, которая кормит его гонорарами, авансами и кредитами, собирает его тифлийских друзей. Не случайно он посвящает ей экспромт. «Ирония! Вези меня, вези! Рязанским мужиком, прищуривая око, Куда ни заверни, все сходятся с тези!» в редакции «Зари Востока». Еще он любил бывать в наборном цехе, сошелся там со всеми. Старого метронпажа Хатисова называл папашей и говорил, что запах типографской краски напоминает некие очень приятные события юности, когда он работал в московской типографии. А здесь наборчики первыми набрали его книгу «Страна советская», выпущенная в 1925 году тифлистским издательством «Советский Кавказ». На ее обложке монограмма оформителя «Кирилл Зданевич». Когда Есенина не стало, в траурном объявлении «Зари Востока» он был назван сотрудником и товарищем. Николай Вержбицкий в книге мемуаров «Встреча с Есениным» романтизирует свои воспоминания. «Есенин перебрался на окраину города, где я снимал квартиру в доме номер 15 по Каджовской улице. Здесь поэт и поселился. Подальше от соблазнов, от шумных гостей, от городской сутолоки». Каджорская улица круто изгибалась по склону горы, сверху к ней сбегали узкие тропки, а еще выше велось и петляло среди скал шоссе, по которому ездили в дачную местность Каджори. С Каджорского шоссе открывался вид на весь город, расположившийся в длинном, широком, со всех сторон закрытом горами ущелье, по дну которого змеилась Кура. Общий тон города был серовато-коричневый. По утрам его окутывала голубоватая дымка испарений. Ночью с высокого места город казался звездным небом, опрокинутым навзничь. В моей квартире были две комнаты и просторный балкон. Первую небольшую комнатку с письменным столом и огромным уральским сундуком-укладкой, покрытым ковром, я отдал Есенину. Вторая комната служила спальней мне и моей жене. На балконе, по тифлискому обычаю, готовили пищу, пользуясь жаровней, мангалом, ели, пили и беседовали. Перед балконом росло несколько деревьев, алычи, и был разбит цветник. Садик казался больше, чем он был на самом деле, потому что по стенам дома и по забору сплошным ковром вились глицинии. Их фиолетовые кисти источали сладковатый аромат, напоминающий запах белой акации. Тенистые улицы Салалак были тихи и безлюдны. У ворот дома стояла молодая курдянка-дворничиха, закутанная в пестрый платок с татуировкой на лбу, серебряной серьгой. Она быстро крутила обедро бедро пухлое веретено, висевшее на тонкой шерстяной нити. В молочной лавке бледноглазая немка разливала по бидонам молоко, только что привезенное загородной фермы. В лавке пахло строгим порядком, швейцарским сыром и добродетелью. Прекрасный город Тифлис. Хотелось воскликнуть мне, когда мы снова поднялись на свою каджорскую улицу. Сколько народов собрал он на своих улицах и площадях. Тысячу лет орошавших кровью деспотических войн. А сейчас здесь все создано для мирной жизни. Спасибо тебе, Тифлис, чуткое певучее сердце Грузии, многоцветная жемчужина Советского Союза. Сохрани и укрепи мир и дружбу на шумных полях твоего молодого строительства. Есенин смотрел вниз, где простирался город. Его лицо было озарено доброй, спокойной улыбкой. Квартира с комнатой, в которой останавливался Сергей Есенин, с 2014 года принадлежит семье Парулава. Торнике Парулава во время ремонта квартиры сохранил фрагмент оригинальной росписи стены. Рассказывает Майя Жоржо Лаци. Потом в этих комнатах, где Есенин был, жили Абазовы. Лена Абазова и ее дочь Тата. Я Лену Абазову прекрасно помню. Она была из Литвы. Лена Абазова дома шила. Такая хорошая, приятная женщина была. Потом её дочь Тата квартиру продала и уехала то ли в Россию, то ли в Литву. Рассказывает Гуля Жоржо Ладзе. Когда мы вернулись из ссылки в Казахстан, у нас в квартире жил КГБшник и ни за что не хотел уходить. Хотя уже был суд, И нас реабилитировали. Мама тогда сказала, что никуда отсюда не уйдёт. Будет здесь жить. И вся наша семья, папа, мама, бабушка и трое детей, мы устроились в подъезде на лестнице. Мама перекрыла им ход на улицу, и мы там жили. Помню, мы долго так жили, несколько месяцев. КГБшника потом выселили. Но самое ужасное было то, что он с сыном играл в нашей квартире в футбол о стену. Бах-бух, бах-бух, вот в этой нашей комнате. А мы в подъезде слышали эти стуки. Ужас. В нашем доме жил очень известный портной, Габриэлян. Их было два брата, Герасим и Вазген, очень знаменитые в Тбилиси. Из соседей я еще помню Геловани, но никого из них уже нет в живых. Последнее окно на Каджорскую — это было их. Мы дружили. Жили еще шесть — Нина, Соня, четыре сестры и один брат. Сестры были незамужние — девственницы. И брат был девственник — Бахтадзе. Они из такой богатой семьи кутаисской, и они жили вот там внизу. А геловани жили на нашем балконе. А внизу, совсем внизу, со двора, жила Маро. Она была прачка, а её муж был дровосек, известный во всём нашем Салалакском районе. Раньше же дрова были, и его звали, чтобы колоть дрова. А она стирала, бедная, вручную. У тёти Моро было две дочки, и от сестры она ещё сына воспитывала. Все они жили в одной комнате, а мужа звали Никола. Когда ему было сто лет, весь район у нас во дворе устроил ему день рождения. У него все свои зубы были. И я спрашивала, «Тётя Моро, как так?» «А потому что он целый день, как корова, жуёт зелень» отвечала она. У них всегда на столе и правда была целая гора зелени. Кинза, петрушка, укроп, зелёный лук. Это примерно конец 1970-х годов, когда ему сто лет справляли. У них была одна комнатка и галерея, и они там жили, долго там жили. Вот дяде Николе сто лет было, А тётя Маро ослепла в конце. Не видела ничего. Спрашивала: "Это кто?" Я говорю: "Это я, Гуля". Дома мы не купались, и ходили в баню. Примерно раз в неделю. Там были очереди, и ходили мы очень рано, стучали с соседям. Вот чьё окно последнее было. Мама стучала. У них две девочки было. И мы, три девочки и мама. И вот в шесть утра пешком по Каджорской, Энгельса, туда, в старый город переходили и шли в баню. А там очереди — это серные бани. И вот наша очередь доходила, и мы там купались. Всё моё детство, молодость, школу и юность мы ходили на Комсомольскую аллею. Роскошная аллея. Вот представьте, вот это Каджорская, а там вверху поворот. И зимой мы сверху на санях оттуда катались. Это была такая красота. Старинные лестницы были, и начиналась эта аллея. Вид был роскошный. Там духовой оркестр играл, танцы были. Сколько туда туристов ходило. Проходили мимо, махали рукой и поднимались на аллею. И оттуда был спуск в ботанический сад. Я переехала из дома в 1981 году. Там сёстры жили, мама, все они там тогда остались. Бабушка умерла в 1969, когда родился мой племянник Никуша. Кажется, ей было 83 года. Папе тоже было 83, когда он умер. Ещё помню, как в Салалаке конка ходила, запряжённая. Трамвайчик, но с лошадью. Конка возила людей с площади. И на Руставели конка ходила. И мама с бабушкой на этой конке ехали домой. На окнах были ставни. Когда мы уезжали, мама ставила у окон ведра, тазы, кастрюли, чтобы шумно было, если вдруг воры придут и откроют ставни. Какую-то посуду, щетки. Все окна были заставлены этим. Стулья, табуретки, что только она не ставила. А внизу же соседи были, те, которые оставались. Там тётя Маро, чтобы они услышали, если воровать придут. И такой бы грохот был. Рассказывает Майя Жоржоладзе. «У нас в квартире был камин, но я его не помню» потому что его разобрали. Мама мне рассказывала. Он был между гостиной большой и второй комнатой. Когда с подъезда входишь. Этот камин грел две эти комнаты. Центральное отопление проводили в 1975 году. И ещё у нас дома был один из первых телефонов. Единственный телефон в Салалаке. И весь Салалаки к нам приходил звонить. Звонили то в Москву, то туда, то сюда, и мама так устала, что потом поставила этот телефон в коридоре, потому что уже невозможно было. Когда я была маленькая, телефон уже был, а номер я помню до сих пор – 99-70-97. В настоящее время в квартире, в которой раньше жила семья Жоржеладзе, живёт семья Марины Мизандари. Рассказывает Марина Мизандари. К дому примыкает историческая стена. Она как продолжение этого дома и как опорная стена улицы. Эта стена держит всю эту массу земли. Здесь ведь очень сильный наклон. Эта стена — самая древняя часть в районе. Снаружи она не так впечатляет, потому что очень переделана. А изнутри она необыкновенная, со двора. Это структурная часть улицы, очень важный элемент. А теперь из-за построек эта стена не проветривается. Во дворе у нас растёт кедр, какие-то остатки садов, старых деревьев. Думаю, что приют построили здесь из-за того, что тут были сады, окраина города. Здесь шла историческая дорога, и люди с верхних деревень отсюда входили в город. То есть это была такая важная ось для города. И также для аэрации было всё продумано, чтобы свежий воздух распространялся. Была прямая ось, по которой воздух мог спуститься. И даже по сей день здесь всегда прохладнее летом, чем там ниже. Такое место здесь очень хорошее. Когда мы сюда переехали, улица называлась Каджорской. Название поменяли. По-моему, в 2015 или 2014 -м. Мы уже здесь жили, но даже не поняли, потому что это было сделано без всякого согласования с местными жителями. Мы табличку со старым названием оставили на доме. Мы хотим вернуть название, но на это нужно время. Это ведь такой древний топоним. Многие названия вокруг менялись, а эта улица оставалась Каджорской. Я очень долго искала квартиру в старом городе и уже почти решила купить что-то в квартале Бетлеми. Но там была квартира очень маленькая по площади, и всё было в плохом состоянии. Здесь тоже было не в идеальном, но когда я вошла сюда, увидела эти светлые и очень просторные интерьеры, это меня прельстило. Хотя я тоже не сразу приняла решение, долго обдумывала конце концов мне позвонили эти люди, которые продавали, и сказали, что много вдруг заинтересованных лиц появилось, но мы сначала звоним вам, потому что вас тогда эта квартира заинтересовала. И я сказала, подождите, потому что я была в Лондоне в тот момент, я приеду через два дня, приду, посмотрю и решу. Так я и решилась. Это было в 2013 году. Я долгое время жила в Брюсселе, А детство моё прошло в Ваке, не в старом доме. И корпусные дома, многоэтажки я очень не любила с детства. Я там жила, но всё время думала, что это очень плохо, несмотря на то, что у нас было свободно и красиво. Мой отец был скульптором. Тем не менее, меня эта окружающая обстановка многоэтажек удручала. А в Брюсселе я жила в собственном доме, в очень хорошем месте. Позднее арт-деко, начало 1950-х. Хорошая была архитектура дома, интересная. И сад был. И после этого я уже не могла представить, как можно жить в таком стандартном многоквартирном доме. Потом я вернулась в Тбилиси. У мамы оставалась та квартира в Ваке, но я снимала квартиру у подруги недалеко от Николадзе, на улице Кекелидзе, в доме сталинского периода такой добротный четырёхэтажный дом с высокими потолками. Я вообще родилась в Москве, и мама у меня была москвичкой. Я и мой брат, мы родились в Москве. Они жили в Столешниковом переулке. Мама ещё в детстве там жила, недалеко от Большого театра. А потом их судьба изменилась, и они переехали в Кузьминки. Мама была специалист французского языка, и здесь, в Тбилиси, Она уже не работала. Мама русская. Она уже умерла. Её звали Любовь Воробьёва-Шанская. Бабушка у меня была Зоя Шанская, очень известная фамилия. Они были москвичи, столбовые дворяне. После революции отец моей бабушки покончил жизнь самоубийством, потому что был военным инженером и давал присягу царю а ему предлагало сотрудничество новая советская власть. Очень трагическая история. Когда мы приехали, мне очень понравилось, что всё аутентично, то есть все детали сохранены. Ставни, ручки, пол, никаких изменений и агрессивных вмешательств не было. Часть кухни и коридора, правда, были в плохом состоянии. Несколько лет дом-то был необитаемым, Я купила квартиру у двух женщин, которые купили её у банка. Они её очень долго продавали, потому что недёшево было для того времени. Думаю, лоджию застеклили жоржеладцы в 1960-е годы. Эта застеклённая часть мне тоже нравится. Когда мы делали ремонт, я попросила дизайнера использовать только натуральные материалы – дерево, металл и стекло. У нас есть кресло художника и дизайнера Гуги Катетешвили. И зеркало. Мне в квартире всё нравится. Что кондиционера нет, меня не беспокоит. Вот только фасад очень нуждается в ремонте.